глава восьмая. хити выдержал паузу который воспользовался чтобы осушить кубок вина с добавлением душистого меда а потом спросил у царицы не утомил ли ее рассказ и не пора ли ложиться спать хити ответила алкиона знай нам очень хочется узнать что случилось дальше поэтому я прошу богиню избавить меня от усталости и сонливости чтобы услышать продолжение твоего рассказа говори не бойся что утомишь нас «Можете представить, как происшедшие меня огорчило», — продолжил я. Однако я не отчаивался, потому что был уверен, и меня не оставит. Я решил подождать несколько дней, чтобы о моей попытке сбежать перестали воспоминать. К тому же мне нужно было хорошенько подумать о том, как безопаснее покинуть ловушку, в которую я так неосторожно дал себя заманить, совсем как птица, привлеченная видом плода и садящаяся на смазанную клеем ветку, Сначала я решил, что замысел мой лучше привести в исполнение ночью. Однако оказалось, что стены храма слишком высоки, и без веревки на них не взобраться. А единственная дверь на ночь запирается, и ее охраняют несколько солдат. Значит, нужно было бежать днем, рискуя быть замеченным. Вся надежда была на быстроту моих ног. Сдерживая нетерпение усилием воли, я решил ждать подходящего случая. Шло время, а такой случай все никак не представлялся. И вот однажды нас собрали во дворе храма, и Намарх обратился к нам с речью. Сибикаи стоял на помосте, окруженный командирами и старшими жрецами храма, вид у него был радостный. Он громогласно объявил, что прибыл гонец от его величества царя Дедумеса, восседающего на троне гора в городе Скипетра. Нужно сказать, что в этом году разлив запаздывал. И вот, зная, что большая часть армии этого презренного выходца из Хару, этого ненавидимого всеми царя-пустуха, занята разорением северных областей Черной земли, царь решил не дожидаться, когда Нил выйдет из берегов. Сильная, хорошо подготовленная армия двинулась на север под руководством сына-визиря по имени Непкауре. Себекай с восторгом отозвался о командующем армии. Он заявил, что это лучший военачальник его величества — И добавил, что нам приказано поторопиться с подготовкой, потому что как только армия Непкауре прибудет в Ненный суд, наш отряд вольется в нее, и все египетское войско двинется на Мемфист, чтобы очистить наши земли от крыс, пришедших из страны Хару. Правитель Мемфиса, по словам Себекаи, располагал с жалким маленьким отрядом, одержать победу над которым не составит труда. Он призвал нас храбро сражаться чтобы прогнать захватчика, уничтожить в зародыше эту гиксосскую напасть. И я возблагодарил Изиду, свою покровительницу, за то, что она не послала мне случай бежать, потому что эта новость была очень важной. И теперь мне нужно было как можно скорее попасть в Мемфис. Я давно понял, что от копий, которыми нас вооружили, в бою было бы мало толку. Даже если удар наносила опытная рука, Каменный наконечник мог поранить противника, но убить его вряд ли. Случалось, что плохо прикрепленный камень просто соскакивал с древка при ударе. Поэтому я решил что-нибудь придумать, чтобы достать себе хорошее копье с бронзовым наконечником. Такие были у командиров и солдат, руководивших нашими занятиями. Когда кто-то из рекрутов совсем уж неловко управлялся с оружием, инструктор, желая преподать урок, царапал его кожу острым концом своего копья. Этим я и решил воспользоваться и создать благоприятную ситуацию для побега. Однажды утром, сражаясь с напарником, я постарался казаться как можно более трусливым и неуклюжим. Я все время промахивался, нанося удары, но в то же время старательно уворачивался от ударов соперника. Я спотыкался и падал, делая вид, что пытаюсь избежать стычки, и неизбежное случилось. Командир, руководивший занятиями, подошел к нам, приказал моему напарнику отойти в сторону и заявил, что сейчас научит меня сражаться как мужчина, а не как обезьяна. Он с угрожающим видом двинулся ко мне. Я прикинулся, что умираю от страха, потом бросился бежать, но не слишком быстро и петляя, как заяц. Мой преследователь приказал остановиться и защищаться, угрожая в противном случае наказать меня палками, так что я никогда не смогу встать на ноги. Когда я понял, что отбежал достаточно далеко, я остановился и повернулся к нему. Я сделал вид, что дрожу от ужаса и стал умолять, чтобы он не причинял мне боли. В ответ он презрительно расхохотался. Когда же он приготовился поразить меня своим оружием, я отпрыгнул в сторону и сильным движением вонзил свое копье ему в грудь. Потекла кровь, и он упал, испустив громкий крик, а я схватил его копье и побежал к краю поля, на котором проходили тренировки, Двое или трое солдат пытались встать на моем пути, чтобы меня остановить, но с хорошим копьем я чувствовал себя уверенно. Одним точным и сильным ударом я поражал солдат, которые надеялись, схватив меня, заслужить благодарность своих начальников, и они падали с ранами на груди, нанесенными моим копьем, смертоносная мощь моего оружия, и скорость бега отвратили тех, кто все еще стоял у меня на пути от попыток вмешиваться в происходящее. Застыв, От страха и удивления они провожали меня взглядами. Своей внезапной атакой я привел собравшихся на поле в смятение. Все были настолько удивлены, что никто и не подумал меня преследовать. Без остановки я добежал до Нила, вода еще не поднялась, поэтому я без труда перебрался через реку вплавь, а потом помчался дальше, оставив между собой и возможной погоней водную преграду. Вечером следующего дня я входил в Мемфис. Я направился прямиком в крепость Белые Стены, в которой были расквартированы солдаты-гексосы. Мой господин Шарек очень обрадовался. Увидев меня, он сказал, что уже стал думать, что меня убили или взяли в плен на мархе южных провинций. Я ответил, что его предположение очень близко к правде, и рассказал, что со мной случилось, в том числе и о намерениях противника. «Если мы ничего не предпримем...» Чуть больше, чем через месяц, сюда придет армия численностью в пять раз, превышающая ту, что сейчас собрана в Мемфисе. Она придет вместе с разливом, а река отрежет от нас армию Екипхера, и мы будем сидеть в стенах Мемфиса, окруженные водой и египетскими солдатами. Вот вкратце, что я сказал царю. Я не хотел посвящать его в свои сомнения и планы, чтобы не подталкивать к очевидному для меня решению. Я посоветовал ему хорошенько обдумать услышанное, и спланировать дальнейшие действия, добавив, что предпринять, сказав, что считаю его не только лучшим правителем, но и лучшим военачальником нашего времени, и верю, что решения ему подскажут Боги и его мудрость. Я говорил так не из желания ему польстить, но потому что именно так и думал. У меня была возможность убедиться в том, что царь умнейший правитель и прекрасный стратег. Я ушел, предоставив ему возможность решать по собственному усмотрению. Я не боялся взять на себя ответственность, но хотел убедиться, что он выберет тот же план действий, который и мне представлялся наилучшим, который я бы предложил, если бы он спросил моего мнения. На следующий день утром он приказал позвать меня, и я услышал именно то, что надеялся услышать. «Хиан», — обратился он ко мне, потому что теперь звал меня только этим гексосским именем, Ночью во сне ко мне явился бог Сутек. Он посоветовал мне отдать под твое командование армию, которая находится в Мемфисе. Охранять меня и город останется тысяча солдат, этого количества воинов хватит, чтобы держать город в повиновении. Я отдаю под твое начало армию не только потому, что ты мой сын и наследник, но и потому, что ты лучше, чем кто бы то ни было, знаешь сильные и слабые стороны наших врагов». И только ты один знаешь, как добраться до города, о котором ты мне рассказал, того, в котором живет Намарх. Нужно напасть на них как можно скорее и разбить их армию, пока не пришло подкрепление из великого города юга. Расправившись с частью сил противника, ты сможешь победить и оставшиеся войска. Царь высказал вслух то, на что я втайне надеялся. Разбить египетскую армию можно было только по частям. «Да, каждая из этих двух частей численностью превосходила наши силы, но мои солдаты, закаленные в боях и приученные к строгому порядку, имели все шансы разбить противника. А победа заставит гексосов уважать меня, и это уважение послужит противовесом авторитету Екепхера, который заработал его, разрешая солдатам грабить захваченные земли. Как я уже говорил, в этом году река не торопилась выходить из берегов, разлив сильно запаздывал». Многие египтяне увидели в этом неблагоприятное предзнаменование. Но так ли уж неблагосклонны были боги Египта к завоевателям Гексосам? Или наоборот, я не замедлил обратить на это внимание царя, это добрый знак, потому что смещение природных циклов мешает армии Непкауре выйти из великого города юга, что для нас является несомненным преимуществом. Царь приказал спешно собрать солдат, отданных под мое командование, Я попросил его дать мне в помощники Жетрана, с которым мы познакомились во время моего пребывания в царском дворце в столице империи Шарека Мегиддо, а потом вместе шли в Египет с арьергардом царской армии, которым я командовал. Боевые колесницы были отданы под командование моего давнего приятеля Хиттита Лупакку. Напомню вам, что верные мои сподвижники, гексосы Зелпа и Еприли остались в Аварисе. Я доверил им управление провинции. «Обязанность, возложенная на меня моим государем, три моих приятеля Хабиру, Тарибатум, Кушар и Шукрия тоже остались в Аварисе. ли я вместе с нами прибыл в Мемфис. Царю Шареку нравилось слушать его игру на лире и его пение. По этой причине он и остался во дворце, в то время как я вместе с армией отправился в путь. Ты, друг мой, Ева, настоял на том, чтобы пойти вместе со мной, и я был очень этому рад». Аснат пожелала отправиться в поход со мной, заявив, что будет моим возницей вместо жемны, но ее отец запретил ей рисковать жизнью. Он напомнил дочери, что нам предстоит серьезное сражение, и ее могут убить. На это она возразила, что я тоже подвергаю свою жизнь риску, и добавила, что если по чечаянии со мной случится несчастье, она вряд ли это переживет. Я расцеловал ее, услышав такие речи, но, как и отец, принялся умолять остаться. Убеждая, что увидев ее раненый, я тотчас же перестану мыслить здраво, а значит проиграю битву. Себекаи на марха провинции «Дом царского ребенка» уведомили о приближении нашей армии местные крестьяне, которые заметили нас первыми. Я вел свою армию в ускоренном темпе, чтобы оставить противнику как можно меньше времени на организацию обороны и сбор людей в соседних провинциях, которые могли бы усилить их сопротивление». Однако на Марху, похоже, сообщили, что наша армия насчитывает всего лишь пару тысяч солдат, к тому же утомленных долгой дорогой, поэтому он преисполнился уверенности, что без труда нас одолеет. И вместо того, чтобы предусмотрительно укрыться за стенами города, он развернул свои войска на равнине и выстроил у нас на пути. Я увидел, что основную часть его армии составляют крестьяне, набранные такими же командирами, как и Иуфни. Я выстроил своих людей в несколько рядов, колесницы оставил на левом фланге. Лупакку получил распоряжение вступить в бой только тогда, когда боевой порядок противника будет сломлен. К тому времени я уже пришел к выводу, что колесницы очень уязвимы, если врагов много и они еще полны сил и решимости, тем более, что их у нас было не более двадцати. Я приказал двигаться на противника, сомкнув ряды, и ни в коем случае не переходить на бег» чтобы не растратить силы перед сражением. Каково же было мое удивление, когда египтяне, вместо того, чтобы дождаться нашей атаки, толпой бросились к нам, испуская отчаянные крики. Я понял, что этот самодовольный глупец Себекаи был так уверен в своей победе, что отправил своих плохо подготовленных людей в лобовую атаку. И вот после беспорядочного бега они напоролись на наши копья, натолкнулись на щиты, сам я был в первом ряду на своей колеснице и с нее поражал стрелами бегущих впереди. Когда они приблизились я соскочил на землю и стал орудовать копьем. Египтяне налетели на нас как крой разъяренных пчел. Но увидев, что их собратья по оружию падают под ударами наших копий, не успев даже нарушить наши ряды, они показали нам спины и ща спасения в бегстве. Я отдал приказ своим воинам пуститься в догонку, в то время как Лупаку со своими колесницами напал на несчастных с фланга, забрасывая их стрелами, что усилило панику. Жемна следовал за мной на колеснице, я запрыгнул на нее и приказал ему преследовать бегущих, а сам схватил лук и стал опустошать свой колчан. Вышло так, что на пути мне встретился сам себе Каи, явившийся на поле битвы в надежде присутствовать при стремительном разгроме противника. Вместо этого ему пришлось наслаждаться видом беспорядочного отступления своей жалкой армии крестьян. Я догнал его и спрыгнул с колесницы, чтобы встать с ним лицом к лицу. Сперва он не узнал меня и упал на колени, выкрикивая «Шалям!», так как решил, что я военачальник, командующий армией гиксосов, несомненно, ААМУ. Не зная о том, что я понимаю его родной язык, он стал молить о помиловании на языке Ханаана. Я приказал ему подняться. «Смотри-ка», — сказал я ему по-египетски, — «сегодня ты меня не узнаешь. А ведь это меня ты приговорил к двадцати ударам палкой» приняв за нищего крестьянина, неспособного держать оружие. Он снова упал на колени, умоляя простить ему незаслуженное наказание. Я снова приказал ему встать на ноги и сообщил, что родился в Египте, но являюсь приемным сыном царя Маибре, который правит в Мемфисе, и его наследником. Я добавил, что прощу и помилую его, только при условии, что он перейдет на сторону царя, возведенного на трон жрецами Птаха, отказавшись служить узурпатору, захватившему трон гора в великом городе юга. У него не было выбора, поэтому он принял мои условия. Во главе победоносной армии я вошел в Ненный суд, а Сибикаи шел своим ходом перед моей колесницей. Приказав группе моих людей сопровождать его, я отправил Сибикаи в Мемфис, чтобы там он мог поклясться в верности своему новому монарху. Командир отряда в сопровождении должен был сообщить царю о моей победе, и о том, что наше войско направляется на юг, навстречу армии узурпатора из города Скипетра. Я намеревался как можно скорее достичь южной столицы, имея на это две причины. Во-первых, нельзя было допустить, чтобы Непкауре успел усилить свою армию, набрав дополнительных солдат в Номах, по территории которых ему предстояло пройти. Во-вторых, пересекая земли провинций, расположенных одна за другой вдоль берегов Нила, необходимо было заставить их правителей силой или уговорами перейти на нашу сторону. Кроме того, я понимал, что мне нужно как можно быстрее преодолеть расстояние от нен до великого города юга, и не только для того, чтобы победить, взяв его штурмом, но и для того, чтобы в случае поражения утешиться тем, что противник находится достаточно далеко от царя Шарека, в распоряжении которого остался совсем небольшой отряд. У многочисленной армии Екипхера Будет достаточно времени, чтобы добраться до Мемфиса и защитить своего государя. Я поделился планами со своими командирами, желая получить их поддержку. Легкая победа их воодушевила до такой степени, что ничего кроме презрения они к египетским воинам теперь не испытывали. Они одобрили мои намерения, и было единогласно решено идти к великому городу Юга. Мы не мешкая, отправились в путь полная надежд дойти до самого дворца Дедумеса, не встретив на пути серьезного сопротивления. Удачное начало укрепило нашу уверенность в успехе.